Глава 50. Эвелина смотрела на подругу детства, слышала все, что так говорила сначала верховному магу королевства, затем наследнику престола и не узнавала тенарию. Где ее робкая, нерешительная и скромная молочная сестра? Кто эта девушка с горделивой осанкой, спокойным голосом, полным силы убеждения и невероятного достоинства? Кто научил дочь прачки и солдата еще вчера боявшуюся возразить управляющему поместьем, робеющую перед высокими гостями Стрэнджей, так уверенно вести себя самыми родовитыми и знатными аристократами королевства. Откуда взялась эта неожиданная смелость что-то попросить для себя? Как язык повернулся вообще, как не сломался, ведь даже бровью не повела, голос не дрогнул а бледные щеки ни на тон не прозавели от смущения. «Эвелина, вы не узнаете нашу мисс Тинарию, шепнула рядом леди Луисон. «Признаюсь, я тоже. Однако, когда любят, то борются за любимого человека», — тихо вздохнула мисс. «Тенария поняла, что учеба в столичной академии магии — это главная часть ее борьбы за жизнь лорда Дарлина». «За любовь разве не двое должны бороться?» В ответ шепнула Эва с хмурым видом, бросив выразительный взгляд на неподвижную фигуру сэра Эдварда Дарлина. «Сейчас лорд Дарлин не в состоянии что-либо сделать», — отозвалась компаньонка. «Поэтому мисс Тенария решила бороться в одиночку. А вот когда поднимет на ноги избранника, посмотрим, как он поведет в отношении нее». «Вы так говорите, словно верите, что у все получится». Голос девушки дрогнул, выдавая волнение, отчаяние. «Моя подруга приняла странное решение. Она уверена, что сможет сделать то, что до нее не смог сделать никто, даже верховный маг и самые сильные целители королевства. «Вы не верите в это, мисс?» «Не знаю». Эва неопределенно качнула головой, опуская хрупкие плечи. «Скорее нет, чем да, поэтому я волнуюсь за нее очень сильно». Уже думаю, что лучше бы она вышла замуж за Джона Кухарта, училась в поместье. Эта связь истинных так и не проявила себя никогда до конца. И сейчас Тенария не обрекла бы себя на верную смерть». «Почему же сразу на смерть?» «Потому что, если у Тины ничего не получится, миссис Глория, то сколько она проживет после смерти лорда Дарлина?» «Не нужно думать о плохом, мисс», «Верьте, что у мисс Налт все получится. Мы должны поддержать ее в этом решении». «Я реалистка, леди. В конкретной ситуации меня больше волнует жизнь и здоровье дорогого человека, а не постороннего мужчины». Снова вглядевшись в выражение лица подруги, в ее невероятно прямую фигуру мисс Стрэндж в очередной раз подумала, что такой тенарию никогда не видела. В те моменты, когда целительница лечила пациентов, всегда преображалась, становилась более жесткой, уверенной, властной, даже голос ее менялся. В нем появлялись твердые, порой даже поучительные нотки. Но сейчас подруга разговаривала с самим наследником престола, принцем Робертом Веттингом и верховным магом королевства, лордом Линцеем. Никого не лечила, но не выглядела ни робкой, ни взволнованной, наоборот. Когда и Роберт, и Верховный Маг подтвердили Тенарии, выполнит все, что она просила, а ее подруга приняла это как должное, Эвелина от изумления некоторое время не могла прийти в себя. Ладно, это она попросила бы всех этих благ для подруги и добилась бы при помощи титула, уверенности в себе и некоторой наглости, но Тинария еще и сама, еще и сохраняя спокойствие и невозмутимость, удивительно, нет, «Невероятно! То, что никогда не попросим для себя, смело просим для других!» С пониманием ситуации прошептала леди Луисон, все еще стоявшая рядом с Эвелиной и тоже внимательно слушавшая диалоги целительницы с сильными мира. «Ведь ради себя ваша молочная сестра никогда не осмелилась бы обратиться ни к его высочеству, ни к лорду Линсу с подобными просьбами» а чтобы спасти лорда Эдварда, даже на минуту не задумалась и попросила без колебаний. Чуть ли не потребовала. Мисс Тенария понимает, что сейчас ее враги — многочисленные обстоятельства, в том числе ее неграмотность, и не стала терять времени. «Будет ли уместно и мне обратиться с просьбой взять под свой контроль дело о ментальном воздействии на моего отца, высшего лорда королевства?» шепнула Эвелина. «Не спросите, не узнаете», — тонко улыбнулась миссис Глория. «Полагаю, если будет неуместно, никто не станет щадить ваши чувства, и вам об этом скажут». «Вы правы, миссис Глория. Впрочем, как всегда». Элина повернулась к компаньонке и пристально вгляделась в лицо женщины. Та ответила прямым, открытым взглядом. «Спасибо вам за вашу поддержку и искренность, леди». Вы невероятно поддерживаете меня. Я очень ценю ваши хорошие отношения. Всегда к вашим услугам, мисс». Теплая улыбка тронула узкие губы леди Глории. Глаза тоже благодарно улыбнулись. «Наши отношения строятся на взаимном уважении и искренности». Заметив, что разговор между Тинарией и мужчинами закончился, Эвелина смело сделала шаг вперед, приседая в изящном и глубоком реверансе. Ваше Высочество, могу ли я обратиться к вам с просьбой? «Мисс Трэндж, конечно, ответил с невозмутимым выражением лица принц Роберт. Давайте безусловности, прошу вас, встаньте, добавил он, видимо, намекая на правила этикета, которые сейчас можно не соблюдать. Эвелина поднялась, выражение лица девушки стало еще более серьезным. На моего отца, лорда Тобиаса Стрэнджа, и на мою молочную сестру недавно было оказано ментальное воздействие неким лордом Джеральдом Линнетом, целителем, и, как оказалось, менталистом, по просьбе нашего управляющего. Целью небольшого заговора было оставить Мисс Налт в поместье на домашнем обучении, не дать ей уехать учиться в столицу, а также, чтобы она дала свое согласие на брак с нашим управляющим. Эти действия нарушили не только нормы морали, но и наш закон, запрещающий нарушать свободу воли подданных нашего королевства. Эвелина сделала паузу, успокоилась, потому что вдруг поняла, она разволновалась. Еще девушка заметила, как ожесточились лица находящихся в помещении мужчин, едва не услышали о ментальном воздействии. Боюсь, что дальше наш управляющий может захотеть жениться на мне, а, например, они не на тенарии, или, может, захочет, чтобы мой отец отдал поместье уже не в управлении, а по завещанию. Поэтому в связи с нарушением закона и норм морали прошу вас оказать содействие в расследовании преступления и наказании всех виновных». После завершения Эвелины в помещении некоторое время стояла тишина, «Никто не имеет права подавлять свободную волю другого человека в нашем королевстве», вдруг почти прорычал лорд Линсей, прерывая установившуюся тишину. «Да что это творится в последнее время?» — хмуро уставился он на мрачного наследника. «Один вдруг возомнил себя выше древних законов королевства, написанных нашими предками, и выше воли самой пресветлой богини». Направо и налево наглый, самозабвенно лжет о видениях, в которых якобы пресветлое поведала о его крови, которая более древняя, чем кровь Ветингов. Поэтому трон должен занимать он. Герцогу Дорнагу, видите ли, мало того, что знатные дома всегда во все века влияют, и влияют и на внешнюю, и на внутреннюю политику нашего королевства. Но герцогу мало того, что его судьба и судьба родов плетена в историю рейдальского королевства. Мало. Надо убить всех, проклясть всех и править самому. Я уверен, что ментальное воздействие имеет место и здесь, ваше высочество. Наверняка герцог, для которого нет ничего святого, ментально воздействует на умы наших лордов, и они переходят на его сторону. Верховный маг замолчал, захлебнувшись возмущением. «В провинции, значит, тоже заставляют лордов действовать по указке», прозвучал холодный голос принца Роберта. «И кого? По желанию управляющего?» Он посмотрел на верховного мага. «Милорд, я поручаю вам курировать этот вопрос. Вы должны проследить, чтобы здесь все получили по заслугам. И лорды, и управляющие». «Леди Стрэндж, завтра с утра жду вас у начальника главного управления королевской полиции», — обратился Мак «Лорд Керри, мой хороший друг, и охотно поможет разобраться с этим безобразием». «Благодарю вас, милорд», — присела в книг сыне девушка. «С утра Это во сколько, милорд?» «В девять утра, мисс». эвелина еще очень хотела узнать, насколько серьезно ранен лорд Майкл Рид, за которого очень волновалась. Но теперь язык будто присох к небу, и она никак не могла заставить тебя задать этот вопрос. Растерянно взглянула на компаньонку. «Ваше высочество, милорд Линцей, не сочтите за трудность проинформировать нас о состоянии здоровья наших телохранителей, особенно лорда Рида. Мы волнуемся за них», — выручила подопечную миссис Глория. Эва же с удивлением осознала, что компаньонка уже не просто хорошо ее знает и понимает, а просто идеально. «Обязательно, леди!» — отозвался принц Роберт. «Что еще можем для вас сделать?» — вежливо поинтересовался он, давая понять, что пора расходиться. «Помочь нам добраться до моей тетушки, леди Родерик!» — вздохнула Эвелина. «Сами мы будем долго добираться. Экипажа нет, слуг нет, вещей нет!» «Милорд, бывали ли вы в доме леди Родерик?» — принц устремил взгляд на верховного мага. «Пару раз, мой принц», — немного подумав, произнес лорд Линсей. Видимо, с трудом вспомнив те два раза. «Сможете открыть портал в дом леди?» «Конечно. Сейчас. Леди, вы готовы?» Эвелина подошла к тенарии, которая все последнее время молча стояла рядом с Эдвардом Дарлином и не сводила с того глаза. «Дорогая, нам нужно идти. Сэр Эдвард здесь в надежных руках». Тина посмотрела на подругу и кивнула, соглашаясь. «Да, хорошо». «Послезавтра утром отправляйтесь в Академию магии, мисс, в кабинет ректора», проговорил принц Роберт. «Ваши письма будут у него, плата за обучение тоже будет перечислена. Только прошу вас дождаться моих людей, мисс, они сопроводят вас в Академию, а также будут охранять вас внутри нее. Все время обучения в Академии». «Спасибо». Сценария, похоже, не удивилась такому заявлению и отказываться тоже не стала. Ее волновало другое. «Где будет находиться лорд Дарлин все время, пока я буду учиться?» «Я вызову его родителей, мисс Налт, лорда и леди Дарлин. Именно они примут решение, где будет находиться их сын все это время. Я хотел бы оставить друга во дворце. Здесь я в состоянии обеспечить уход и охрану, но, боюсь, леди Эмилия не позволит сделать это». И вы должны знать, леди и лорд Дарлин обязательно должны дать свое согласие на то, что вы предложили. А если родители Эдварда... Тинария растерялась, запнулась, но быстро поправилась. Лорда Дарлина не дадут этого согласия. Глаза девушки потемнели от охвативших эмоций. Я думаю, дадут, мисс, уверенно ответил принц. Они любят сына, не враги ему. И уверен, втроем убедим их. Они поймут, что ваше предложение самое обнадеживающее. Втроем? Вы я, и милорд Линц и мисс. Его высочество позволил себе чуть улыбнуться, сразу напомнив многочисленные изображения в газетах, на которых был запечатлен всегда с улыбкой. Спасибо, с чувством прошептала целительница. Абсолютно не за что, мисс. Я обязан Эдварду жизнью. Поэтому за его жизнь я тоже буду бороться вместе с вами. Велина заметила, как в глазах подруги заблестели слезы, но потом Тинария опустила лицо, скрывая их. Леди Стрэндж обняла подругу за плечи и шепнула. «Все будет хорошо». В данной ситуации она не могла сказать что-то другое и взглянула на верховного мага. «Мы готовы, милорд». «Тогда я открываю портал, леди. Приготовьтесь», — проговорил верховный маг, а через несколько мгновений открылся портал в прихожую дома леди и лорда Родерик. «Надеюсь, мы никого не напугаем своим неожиданным появлением в доме ранним утром», тихо пробормотала Эвелина, делая шаг вперед к порталу, увлекая за собой Тинарию. Миссис Луисон вступила в портал вслед за подопечными.